Глава 9 Спалив еще по одному городищу, отряды руссо практически встали. Начало нарастать сопротивление. Западные пруссы, не желая, чтобы и их городище запылали, собирали свои отряды, а пока они собирались, добыдать дать полетели стрелы из-за пресловутого каждого куста. Хорошие доспехи спасали людей, а вот с лошадьми обстояло гораздо хуже так что отряды руссов стали. Гоняться за стрелками по дебрям бессмысленно, и русс разослал гонцов с приказом на сбор своей армии в единое целое. С каждым днём возрастал риск кому-то из его отрядов попасть в ловушку, ведь пруссы не дураки и вном случае постараются разбить врага по частям. Кроме того, возрастал риск оказаться между молотом и наковальней. Впрочем, этот риск имелся и для всей его армии. Пруссы довольно быстро собрали значительные силы, еще порядка пяти-шести тысяч человек. И это наковальня. А молотом могли выступить объединившиеся в одну армию отряды, возвращающиеся из земель восточных прусов, до которых, наконец, добрались гонцы с дурными вестями с родных Палестин. «Но тут мы еще посмотрим, кто окажется молотом и наковальней, а кто между двумя этими предметами», – злорадно подумал он. Рус, наведавшись в гости к западным пруссам, конечно же оповестил о своих планах Чеха. Так что, как только западные пруссы стали отступать, Чех, выждав сутки, пустился в погоню, оставив небольшую часть своей армии, в основном из новых союзников, скалевов, для контроля свионов. Но при этом Чех, как и просил Рус, пытался создать, что преследователей немного, Этокий символический эскорт, чтобы сохранить лицо, а остальные свионов пошли бить. Что до будущих шведов с норвежцами, то только узнав, что их союзники сделали ноги, и о зимовке, на которую они рассчитывали можно забыть, тоже задерживаться в чужих пенатах не стали, и интенсивно загребли в сторону моря, пока их не сковало льдами, грабя по пути деревушки восточных пруссов. Словно убоявшись армии наковальни, войско руса отступило восточнее и встало укрепленным лагерем на берегу небольшого озера. И теперь те, кто недоумевал и даже обижался по тому поводу, что им не давали грабить малые поселения западных прусов, поняли, почему сдерживали их порывы. А все потому, что их стали грабить сейчас с целью изъятия продовольственных запасов. Противник крутился поблизости, но атаковать не спешил. Все-таки, несмотря на численное превосходство, противник внушал плотностью своей упаковки, так что силы были скорее равны, и они поджидали подмоги, чтобы точно одолеть супостата. Одновременно Рус рассыпал небольшие команды разведчиков, чтобы не пропустить подхода армии молота. Наступил самый опасный момент всей задумки Руса. Одна ошибка, и он действительно окажется расплющен. Оставалось надеяться, что Чех не подведет и сможет создать на границе впечатление, что его отряд отстал и больше не собирается преследовать врагов на его же территории. Это было логично и хотелось бы верить, что западные прусаки на это купятся. Опять же границей выступала река Висла, и она сильно ограничивала деятельность разведки. Надо думать, что разведчики на западных пруссов из армии наковальни наводили армию молота, точно на лагерь Русса, и разведка это подтвердила. «Князь, армия молота в полусуточном переходе от нас», доложил дружинник Юша, что занимался разведкой. «Хорошо, халява», – позвал Русс другого своего дружинника. «Князь, делай, что хочешь, но пробейся к Чеху и передай ему, чтобы перешел на ускоренный марш и сходу атаковал. Мы выдвигаемся навстречу». Сделаю, князь, можешь не сомневаться. Утром армия руса выступила и скорым маршем прошла километров пять навстречу армии молота. Главным в этом маневре оторваться от армии наковальни. Остановились на большом поле, с местные жители успели собрать урожай, чего-то злакового. Славянская армия осталась на месте, а анагуры продолжили движение. Быстро делаем засеку. «К нам не должны пробиться со спины!» Славяне принялись сноровисто валить лес. Благо, что с инструментом проблем нет. Есть пилы и топоры, и тысячи человек за час работы сотворило древесный завал достаточной ширины и глубины. Даже небольшую речушку, протекавшую по краю поля, перегородили, натащив в нее спиленных деревьев. Кому инструмента не хватило, собственными силами – Мечами тоже можно рубить небольшие деревца и ветви. Ввязали ежи. Рус вообще очень большое значение уделял этому нехитрому, но очень эффективному приспособлению, с помощью которого можно легко и просто ограничить маневренность и ударную силу противника, направляя его по нужным маршрутам. — Наши сторожа, как ты говоришь, князь, из армии наковальни только-только очухались и кинулись в погоню, — хмыкнул Юша чьи люди присматривали за противником. Тем временем головные отряды анагуров столкнулись с головными отрядами западных пруссов из армии Молота. Завязался встречный бой. Силы противоборствующих сторон быстро накапливались в районе боестолкновения, сходу втягиваясь в хаотично развивающееся сражение. Но вот образовался численный перевес со стороны пруссов, и анагуры, понеся некоторые потери, хоть и не слишком большие, стали спешно отступать. Логичное решение ввиду численного превосходства противника, тем более, что именно такой приказ у них и был, то есть задержать противника, дать ему накопиться и отойти. Просто увидев, что враг дрогнул, а потом вовсе побежал, что-то панически выкрикивая, восторженно взревели и кинулись в погоню всей многотысячной толпой, не слушая приказов своих военных вождей, пытавшихся их остановить и действовать более осмотрительно. Собственно, таковых разумных предводителей оказалось не так уж и много. Большая часть племенных и родовых вождей, воодушевившись, без меры с криками ярости бежали за врагом в первых рядах, размахивая топорами и мечами. Бежали, бежали и выскочили на поле, так что пробежали еще несколько сотен метров, прежде чем поняли, что обстановка несколько изменилась, и встали. Вот только бегущие позади ничего этого не видели и продолжали бежать вперед, пока не упирались в спину вставших впереди соплеменников. В общем, получился эффект накопления, коим и воспользовался рус. «Бей!» Сотни стрел обрушились на недоуменно вставших пруссов. С криками теперь уже паники и возмущения пополам, с обидой, пруссы ломанулись обратно под защиту леса, оставляя на поле убитых и раненых. Не то чтобы последних было так уж много, но сотни-две бойцов они так или иначе не досчитались. В этот момент послышался шум позади позиций. Эта армия наковальни наконец подоспела к схватке и руганью возмущалась появившимся на пути препятствием, увидев перед собой засеку. Прусакам не осталось ничего другого, как обойти ее и слиться с основными силами. В итоге общее количество прусаков достигло порядка десяти тысяч воинов против меньше, чем двух. В небо меж тем регулярно каждые десять минут взлетали сигнальные стрелы, оставлявшие за собой струйку дыма. Ну и к стреле для большей заметности была привязана красная лента. Это подавался сигнал Лечеха, означавший «Я тут». Рус с напряжением вглядывался на восток, ожидая увидеть аналогичный сигнал Но его пока не было. Чех запаздывал. Оставалось надеяться, что халява все-таки добрался до Чеха. Какое-то время прусаки потратили на выяснение того, кто там у них главный. Оставалось только догадываться, что они думают по поводу запускаемых в небо дымных стрел с лентами. Может что-то религиозное, своеобразное обращение к богам. А потом еще некоторое время у них ушло на составление плана действий. Впрочем, чего-то мудрить они сильно не стали, да и что они могли придумать, кроме того, чтобы навалиться всей массой и ударить в лоб. Вот ударили со всей своей прусской дури. Послышался рев, будто заорало стадо медведей, коим всем разом отдавили лапу, и из леса хлынула волна прусаков. Ни о каком общем построении речи даже не шло, до знаменитого прусского Орду Нунга было как до луны пешком. Лишь небольшие кучки родовых воинов двигались более-менее плотными формациями, прикрывая друг друга щитами. «Бей!» Снова густо полетели стрелы, но на этот раз прусаки не обращали внимания на потери и, продолжая яростно орать, перли на пролом, чтобы всей своей массой смять ненавистного врага. Они знали, что их больше в несколько раз, потому действовали уверенно и напористо. Потеряв отстрел в этой атаке где-то полтысячи человек, прусаки готовились врубиться в строй врага. Но тут прозвучал условный сигнал из рога. И из строя обороняющихся полетели дротики. Прусаки словно споткнулись. Щиты от таких тяжелых снарядов уже не спасали. Дротики, пущенные ременными копьеметалками, да еще с короткой дистанции, пробивали тонкие дощечки щитов и впивались вверх, плохо защищенные доспехами тела, если доспехи вообще имели место быть на этих телах. Общие потери прусов быстро перевалили за тысячу. Казалось, что еще немного, и они дрогнут, но нет. Призывно закричали вожди, призывая богов, обещая их кары на головы малодушных, и снова взревев, пруссаки продолжили навал. Новый сигнал, и через головы стоящих в строю воинов плетели Ежи. Много ежей. Очень много ежей. Сотни и тысячи. Небольших, всего с метровыми кое-как заточенными палками, но они отлично выполнили заложенную в них функцию. Образовался настоящий завал из ежей, что не позволил пруссам сходу вломиться в строй славян с анагурами и смять их. Атакующим пришлось вновь уплотниться, а передним начать растаскивать возникшие на пути препятствия. Вот только это заставляло их раскрываться, чем, конечно же, пользовались стрелки, и начал образовываться вал уже из тел мертвецов и тяжело тяжелораненных. Взлетела очередная сигнальная стрела. Рус с смотрел на восток. Прусаки хоть и продолжали толпиться перед завалом из ежей, теряя десятки воинов в секунду, но рано или поздно они разберут препятствие и тогда... Засека за спиной обернется против обороняющихся, не дав им сбежать, и, как итог, погибнут все. А вот и первый звонок. На одном из участков прусаки, устилая путь своими телами, все же смогли растащить ежей, яростно врубились в строй славян со звериной жаждой отомстить за полегших в процессе разбора многочисленных соплеменников. Зазвенела сталь схватки. Пока было еще терпимо, тропинка узкая, площадь соприкосновения малая, но проход продолжал расширяться. «Ну же, где эта чертова кавалерия из-за холмов?» – мысленно кричал Рус. Кавалерии все не было, а пруссы, войдя в натуральное боевое безумие, неся дикие потери на каких-то чистых звериных инстинктах, одурев от крови, продолжали прорываться к своему врагу. И вот еще сразу в двух местах Завязалась ожесточенная схватка, а потом соприкосновение пошло практически по всей линии фронта. Прусы их не смяли, несмотря на свое все еще значительное превосходство. В численности и натиске только за счет отменных доспехов, но потери среди славян и анагуров пошли по нарастающей. Даже самому русу пришлось вступить в бой на одном из участков. Стрела! Что? Стрела, князь! Рус успел заметить падающую стрелу с лентой вдалеке на востоке. «Сигнальщики! Сразу три стрелы!» – приказал он. В небо шел сигнал на атаку для Чеха. «Держимся! Помощь вот-вот будет!» князя несмотря на ожесточенное сражение, быстро разнеслись по полю, боя, и приободрили воинов. Так что они даже перестали отступать. Собственно, уже почти некуда стало отходить. Удар Чеха с передовым отрядом всего в тысячу бойцов – В тыл по втянувшимся в бой пруссам, переставших контролировать окружающую обстановку. Да и не успели бы они ничего сделать, даже заметь нового противника вовремя. Оказался убийственным во всех смыслах этого слова. Сначала, как водится, толпу пруссов осыпали стрелами, а потом в притирку прошла кавалерия, добивая прусаков посредством дротиков. Так как продолжать навесную стрельбу из луков стало опасно, можно было попасть в своих после чего всадники пошли во второй круг и заполировали мечами. Фактически всех прусов положили на этом после, если не считать совсем уж незначительного количества тех, кто все-таки успел сбежать, а таковых было всего несколько десятков человек. «Чего так долго, брат?» Сидя на земле, спросил устал рус, осматривая свой доспех, на котором появились новые царапины и вмятины, И вяло пытался их посчитать. Течение у Вислы оказалось слишком сильным. Из-за недавних дождей поток усилился, и нас во время переправы снесло слишком далеко в сторону. А там еще и берег оказался неудобным для выхода. Пришлось еще дальше плыть. В итоге сильно растянули. Пока выбрались, пока собрались, вот и ушло время, — сказал Чех. — Понятно.